Глава 4. Проклятый Альтан проехался по ней катком. Не пощадил, не пожалел, не снизошел даже до того, чтобы как-то культурно окончить роман, который, по всей видимости, стал ему в тягость. Растоптал чувства, прошелся по гордости и человеческому достоинству. Осознавать это, как и то, что она сама, как неопытная девчонка, позволила втянуть себя в жестокую игру, подставилась, так искренне потянувшись к малознакомому мужчине, попала под его невероятное обаяние и придумала себе не имеющих отношения к реальности сказок, было больно. Очень больно. Разорвав отношения с ней, Альтан, похоже, все силы бросил на то, чтобы развеять курсировавшие слухи о нем и русской писательнице. В светской хронике едва ли не каждый день появлялись фотографии с вечеринок, где он был непременным и самым заметным участником. Виктория не собиралась следить за его жизнью, но снимки, на которых он то отрывался в развеселой компании, то обнимался с очередной пассией на один вечер, выпрыгивали на нее буквально отовсюду. Альтан на них был бельноват. Очевидно, сказывались последствия загула, но неизменно скалился ненавистной ей улыбочкой и вообще производил впечатление человека, крайне довольного жизнью. Это тоже не улучшило настроение. Но Виктория была не из тех женщин, кто, пережив любовную драму, уходит в себя и предается самобичеванию. Бунтарская натура требовала спрятать разбитые надежды подальше и доказать всему миру, а прежде всего самой себе, что сломить ее никому не удастся. Что, несмотря на окончившиеся крахом отношения, она молода, хороша собой. все еще способна сводить мужчин с ума и радоваться жизни. Что ей не больно. Нет, нет, ни капельки. Она продолжает жить и получать от жизни удовольствие. Перевод фильма был окончен, ее участие в постановке спектакля тоже завершилось. Все гонорары были выплачены, и в принципе в Турции ее ничего не держало, можно было отправляться домой, в Россию. Но Виктория не была бы самой собой. Если бы не решила в качестве компенсации за пережитое устроить себе небольшие каникулы. Уезжать оплеванный поджавший хвост. Черта с два, она всем покажет, что жизнь ее после предательства Альтана не окончилась. Позже, возвращаясь в воспоминаниях к этой точке своего прошлого, она не разгадала, как могло бы все обернуться, если бы ее дерзкая натура не потребовала удовлетворения. И приходил к выводу, что, вероятнее всего, жизнь ее постепенно вошла бы в привычную клею. Острая боль от оскорбления постепенно затерлась бы, осталась где-то глубоко, изредка ноющей занозой. Но в целом все могло бы обернуться куда благополучнее для нее самой и для других. Однако сетовать на прошлые ошибки и бесконечно рисовать воображение радужные картины несбывшегося тоже было не в ее природе. а потому таким размышлениям Виктория предавалась редко. В тот же день, когда деньги за работу были получены полностью, она решила отметить успешное окончание проекта в клубе на Истекляль, куда часто захаживала во время своих приездов в Стамбул. У этого заведения был некий богемный флёр. Сюда заглядывали в основном представители творческих профессий, съехавшиеся в Стамбул со всего мира. Здесь несложно было встретить известного художника, за чьи картины ценители выкладывали кругленькие суммы. Музыкантов, набирающих популярность датской рок-группы, знаменитую актрису, только что покрасовавшуюся на красной ковровой дорожке в Каннах. И Виктория чувствовала себя среди этой публики своей тарелке. Многие были ей знакомы, радостно махали руками, завидев ее в толпе, звали за свой столик, обменивались новостями. В общем, обстановка располагала к непринужденному веселью и дружескому общению. В ту пятницу в клубе, как всегда, было шумно. Виктория для начала подсела к стойке, перекинулась парой фраз со знакомым барменом, выпила полосатый коктейль в высоком бокале. Потом ее позвали за свой стол знакомые, и завязалась беседа. Вопросов об отношениях с Альтаном никто не задавал, и Виктория постепенно расслабилась. Вероятно, не так уж широко разошлись слухи об их романе. как Альтану нарисовала его больное воображение. Да и известность его, очевидно, была намного меньше, чем ему хотелось думать. По большому счету, всем этим молодым и талантливым хозяевам жизни было наплевать, что за драмы творятся у какого-то турецкого актера. Никто не собирался уделять им свое драгоценное внимание. Викторию такой вариант более чем устраивал. Кроме всего прочего, он давал надежду, что вскоре и она сможет воспринимать случившееся как очередной малозначащий жизненный эпизод. Перестанет видеть в нем крах единственной, слишком поздно настигшей ее настоящей любви. Настроение слегка улучшилось, и еще немного поболтав со знакомыми, Виктория отправилась на танцпол. Кое-кто из компании потянулся за ней следом, и вскоре на площадке образовался кружок. Виктория любила танцевать. Ей нравилось, как музыкальный ритм подчиняет себе тело, заставляет его двигаться в такт. Как музыка захватывает все существо, вытесняя докучающие мысли и сомнения. Нечто подобное она испытывала и когда плыла в море. Отдаться стихии, поймать ее дыхание, не противиться, но следовать за волной, зная, что тело само найдет способ слиться с ней, поймать плавное движение и вознестись на поверхность к слепящему солнцу. Так было и сейчас. Музыка звучала все громче, плитки площадки, казалось, пульсировали, под ногами вспыхивали, гасли вокруг разноцветные огни, и в этом ярком, радостном, подчиненном гармонии мире кажется, не было места ни разбитой любви, ни горьким сожалением. Знакомые улыбались, ей двигались такт, кто-то передал высокий бокал с очередным коктейлем, и вроде бы удалось забыться, нырнуть в бушующий водоворот и отдаться течению, Пристальный взгляд Виктория почувствовала затылком. Нет, даже не затылком, как будто всей кожей, всем своим существом. Кто-то, стоявший позади, смотрел на нее, не отводя глаз. Она не то чтобы всерьез верила во Флюиды в во возможность невербального общения, но сейчас поклясться могла бы, что за ее спиной стоит Альтан. Слишком схожее ощущение охватывало ее, когда он смотрел на нее. Тот же импульс, та же энергетика. Как он здесь оказался, и почему, заметив ее в толпе, не ушел, не побоялся, что их снова увидит вместе? И слухи, которые его так бесили, разгорятся сильнее. Быть может, он пожалел о своем поведении? Возможно ли, что он захотел все вернуть, забрать назад свои жестокие слова и попытаться начать сначала? Виктория обернулась не сразу. Дождалась, пока очередная музыкальная композиция затихнет, и только после медленно повела головой, бросила взгляд через плечо. Разочарование словно плеснуло в лицо холодной водой. Нет, это был не Альтан. Этот человек лишь смутно напоминал его. Быть может, чуть раскосыми глазами или формой носа. Да... Определенное сходство, несомненно, было. Но в этом мужчине не было ничего легкого, летящего, мальчишеского, что составляло львиную долю очарования Альтана. Ниже его ростом, шире в плечах он производил впечатление приземистого, возможно, чуть грузного, хотя и не тучного здоровяка, который крепко стоит на ногах. «Волосы каштановые, как и у Альтана». Не спадали шелковистыми прядями до подбородка, наоборот. Были коротко острижены и колкотопорщились топорщились у висков и над ушами. Тяжелый подбородок придавал лицу хмурое, жесткое выражение. Нет, этот мужчина определенно не был альтаном. И все же лицо его было Виктории знакомо. Когда прожектор вспыхнул белым, ярко высветил его из толпы, она вдруг поняла, где его видела. На фотографии. В фанатском аккаунте Инстаграма. Это был брат Альтана. Как он его называл? Ах, да, Джан. Внутри внезапно толкнуло что-то темное, мстительное. Вдоль позвоночника пробежал холодок, всегда означающий, что авантюрная натура подняла голову и потребовала дать ей волю. Виктория развернулась к мужчине, повела плечами, качнула головой, отчего волосы взмыли пшеничной скрящейся волной, и распались по спине. И сделала шаг навстречу. Потанцуем, предложила она, безмятежно улыбаясь. Сколько раз ей доводилось видеть подобное, как в глазах глядящих на нее мужчин, вспыхивает хищный огонек. как ноздри их раздуваются от предвкушения, язык коротко пробегает по пересохшим губам. А затем жертва, наивно почитающая себя охотником, сама идет в руки. Джан помедлил пару секунд, как будто не веря, что белокурая красотка обращается именно к нему. И Виктория вдоволь натешилась про себя над его остекленевшим взглядом. Затем вспыхнул свекольным цветом, шагнул вперед, и опустил горячие ладони на ее талию. От всей его крепкой приземистой фигуры веяло жаром. Неловкие пальцы сминали легкую ткань ее платья. И все же, танцуя с ним, Виктория впервые за последние несколько дней искренне улыбалась, пускай и от разгоравшегося внутри мстительного торжества. «Интересно будет посмотреть, как перекосит физиономию Альтана». когда он увидит ее вместе со своим братом. «Вы давно в Стамбуле? Я где-то видел вас», прошептал Джан, обдавая ее шею горячим дыханием. Он был чуть ниже рослой Виктории, и, танцуя с ним, она видела его коротко стриженную, присыпанную сединой макушку. «Вот как? Любопытно, где же?» увернулась от ответа она. Вспомнилось, как Альтан кричал ей, что его родственникам названивают журналисты, спрашивая, действительно ли он собирается жениться на русской. Интересно, относился ли к этим родственникам Джан? Насколько пристально он следил за жизнью брата? И уж не в желтых статейках ли видел ее фотографии? Но если это было и так... Джан определенно не связывал лицо с фотографией, со встреченной им в клубе прекрасной незнакомкой. «Наверное, я видел вас во сне», — заключил он. Виктория едва не фыркнула, слишком уж пафосно-слащавым вышло признание. «Надеюсь, не в кошмарном?» — подразнила она. Джан же, не уловив иронии, возразил. «Как можно?» Такая красота бывает только в мечтах или во снах. «Так, может, вы сейчас спите?» Продолжала подначивать его Виктория. «Признаюсь вам честно, я сам все время об этом думаю», — ответил он. Это было, пожалуй, трогательно. Впрочем, в планы Виктории не входило проникаться к Джану какими бы то ни было чувствами. Ее задачей было отомстить Альтану. Сделать ему так же больно, как он сделал ей. А Джан... Ну что ж, ему предстояло послужить просто орудием в ее руках. Не самый высокоморальный поступок, но Виктория никогда и не считала себя святой. Джан не отходил от нее, пригласил на следующий медленный танец, затем предложил угостить коктейлем. «А ваши друзья вас не потеряли?» — спросила Виктория, прощупывая почву. — Или вы здесь один? — И Я... — Нет. — Неожиданно смешался он. Проследив направление его взгляда, Виктория заметила за одним из столиков компанию, не сводившую с Джана глаз. Несколько мужчин и женщин смотрели на Джана и пораженно перешептывались, изредка бросая сочувственные взгляды на миловидную брюнетку с округлыми формами. Та сидела бледная и прожигала Джана оскорбленным взором. Должно быть, в компании она числилась его официальной девушкой. «Ну что же», — решила Виктория, чувствуя, как ее захватывает знакомый темный азарт. «Погляди насколько преданным окажется твой кавалер». «Знаете, мне уже пора», — сказала она Джану, отставляя на стойку опустевший бокал. «Что вы, не уходите?» сплошился тот. «Вечер только начинается». «Это верно», — многозначительно кивнула она. «Но тут так душно и шумно. Хочется переместиться в более спокойное место». Наблюдать за внутренними терзаниями Джана было забавно. Взгляд его заметался между ней и обиженной брюнеткой. Щехи вспыхнули. Бедняга, кажется, никак не мог выбрать между поступком, достойным честного мужчины, и желанием, которое неудержимо влекло его к роковой блондинке. «Идите, вас ждут!» — подтолкнула его Виктория. Было очень приятно познакомиться. Она сделала несколько шагов к выходу, почти не сомневаясь, что брат Альтана последует за ней как привязанный. И совершенно не удивилась, услышав брошенное ей в спину. постойте я с вами несчастная брюнетка видимо окончательно потеряв самообладание вскочила из за столика бросилась к ним и преградила дорогу джан воскликнула она куда ты как ты можешь так со мной поступать я замялся ее недавний спутник извини я должен кто эта женщина «Не отставала та. Ты ведь ее совсем не знаешь!» Виктория, наблюдавшая за сценой объяснений, с недоброй усмешкой вмешалась. «Решайтесь, Джан! Вы еще можете остаться!» Бедняга Джан мотал головой, словно на осел. Брюнетка заламывала руки и смотрела на него с отчаянием. «Увидимся в ваших снах!» — произнесла Виктория, безмятежно улыбаясь. и тем самым, видимо, вбила последний гвоздь в крышку джановых отношений. — Я ухожу с вами! — решительно заявив, он бросил девушке. — Прости! И, не оглядываясь, пошел к выходу вместе с Викторией. Первое время они шли рядом в молчании. Густая южная ночь уже пришла в Стамбул, и задворки и стекляль, по которым они пробирались к стоянке такси, были окутаны тьмой. — Вы знаете мое имя? Наконец выговорил Джан, искоса глянув на Викторию. Теперь, когда азарт, подстегивавший ее в клубе утих, и дурман, вызванный выпитыми коктейлями, рассеялся, ей стало слегка неловко засадеянная. Мужчина, идущий сейчас рядом с ней, не сделал ей ничего плохого. И, конечно, не заслуживал, чтобы с ним так поступили. Шутя и играя, разрушили его, возможно, многолетние отношения. Знаю, кивнула она. и, внезапно поддавшись порыву, добавила, «Вы были правы, вы могли меня видеть раньше, в прессе. Я знакома с вашим братом Альтаном». «Ну, конечно!» — Джан хлопнул себя ладонью по лбу. «Вы та русская, с которой журналисты его едва не поженили». Он негромко рассмеялся. «Только я ни на секунду не поверил, что это правда». — Не поверили, что ваш прославленный брат может жениться на какой-то русской писательнице? — хмыкнула Виктория. — Не поверил, что писательница, если у нее есть хоть капля здравого смысла, согласится выйти за Альтана, — возразил Джан. — Да, и что он может построить с кем-то отношения дольше, чем на пару недель, тоже не поверил. — Но, может быть, я ошибся? Он пристально взглянул на Викторию. — Та, смущенная тем, насколько верной оказался его вердикт, покачала головой. «Нет, вы были правы. Мы с Альтаном расстались». Джан кивнул так, словно его это сообщение нисколько не удивило. «Нужно было бы сказать, что мне жаль, но я не буду», — отозвался он. «Потому что мне не жаль. Мой брат эгоистичный, незрелый, избалованный мальчишка». не способный любить никого, кроме себя. Уверенный, что весь мир его недостоин, я обязан преклоняться перед его гением. Я только надеюсь, что он не сделал вам слишком больно». «А вы, похоже, не очень ладите», заметила Виктория, не став никак комментировать последнюю фразу. «Обсуждать с Джаном, насколько сильное чувство связывало ее с Альтаном, и как крепко он прошелся по ее гордости и самооценке она не собиралась». «Он мой младший брат», — помолчав, ответил Джан. «Я люблю его больше жизни. Нет, наверное, ничего, что бы я ради него не сделал. Вся наша семья очень гордится им. Но я отреза смотрю на вещи и признаю, что женщине, осмелившейся связать с ним свою судьбу, я бы не позавидовал». Виктория поняла, что против воли проникается симпатией к этому спокойному, рассудительному мужчине. Пускай он не обладал ни броской красотой брата, ни его обаянием, ни умением заворожить собеседника и заставить плясать под его дудку, ни талантом, в нем чувствовалось что-то надежное, крепкое и настоящее. Джан еще некоторое время шел молча, а затем снова заговорил. «Откровенность за откровенность идет?» «Давайте попробуем». «Вы ушли со мной из клуба для того, чтобы отомстить Альтану? Чтобы он узнал об этом, и ему стало больно? Я ведь не слепой и прекрасно понимаю, что вряд ли могу увлечь женщину такую, как вы». И снова это его искренность и отсутствие тщеславия. Особенно по контрасту с самовлюбленным братом подкупили Викторию. «Знаете...» я бы солгала, если бы сказала что вы не правы, подумав ответила она я действительно подошла к вам потому, что узнала вас брата альтана, но теперь она помедлила и тепло улыбнулась джану теперь вы начинаете мне нравиться он улыбнулся в ответ поймал в темноте ее руку и сжал теплой ладонью с джаном оказалось на удивление легко. Он был полной противоположностью брату. Пунктуальный, вежливый, спокойный. Он не форсировал события, относился к Виктории уважительно и не спешил сокращать дистанцию. В тот первый вечер проводил ее до отеля, церемонно поцеловал руку на прощание и попросил разрешения встретиться с ней еще. Потом пригласил в ресторан, затем на рок-концерт. Виктории с ним было спокойно. Уязвленное самолюбие, израненное жестоким и неадекватным поведением Альтана, во время встреч с его братом унималось и переставало саднить. Его явная увлеченность, даже некоторое благоговение перед ней, образованной европейкой, писательницей, чьи книги знают и любят во многих странах, действовало как целебный бальзам. Джан много расспрашивал ее о творческих планах, о том, над чем она сейчас работает и как вообще решила попробовать себя в литературе. И по контрасту со сосредоточенным на себе Альтаном это было приятно. Через несколько дней после знакомства Джан предложил пойти вместе на премьеру «Дяди Вани» – спектакля, в котором Альтан играл Астрова. Викторию, разумеется, пригласил на премьеру режиссер. Ведь она тоже работала над этой постановкой как консультант. Но поначалу она не думала идти. Не хотела словить на себе взгляды после скандала, учиненного Альтаном на генеральном прогоне. Не хотела и причинять себе лишнюю боль, наблюдая Альтана на сцене, в который раз с трепетом склоняя голову перед его талантом. Но предложение Джана опять задело внутри авантюрные струнки. представилась как вытянется лицо альтана когда они вместе подойдут поздравить его с успешной премьерой ты отдаешь себе отчет в том что это будет скандал спросила она у джана тот задумался на секунду а затем возразил знаешь мой брат всегда отличался невоздержанным поведением и с годами я понял что нельзя ему в этом потакать в конце концов У кого-то же он должен учиться уважительному обращению с женщинами. — Думаешь, его еще возможно этому научить? — недоверчиво хмыкнула Виктория. А Джан, поймав ее руку и нежно поднеся пальцы к губам, произнес проникновенно. — Не волнуйся, я не позволю ему тебя обидеть. Что ж, это могло стать забавным приключением. Виктория оделась на премьеру с особой тщательностью, выбрала светлое платье, простое и элегантное, в душе, надеясь, что оно напомнит Альтану их первую встречу. Ведь не может быть, что она так ошиблась с ним. Она писатель, она чувствовала природу людей, понимала ее. Иначе не могла бы создавать точных и живых персонажей. А значит, Альтан действительно что-то испытывал к ней. Может быть, она под воздействием собственных чувств преувеличила, разглядела то, чего не было? Но в то, что он все это время оставался совершенно к ней равнодушен, Виктория поверить не могла. Джон заехал за ней около семи, и когда Виктория спустилась к нему в лобби отеля, не смог скрыть своего восхищения. — Ты прекрасна! — шепнул он осторожно целую ее в щеку. — Мой брат полный идиот. «Сегодня у него будет шанс доказать нам, что это не так», — усмехнулась Виктория. Уже сидя в зале и глядя на сцену, она почти пожалела о том, что пришла на спектакль. Когда Альтан произносил «Надо сознаться, становлюсь пошляком. Видишь, я и пьян. Обыкновенно я напиваюсь так один раз в месяц, когда бываю в таком состоянии, что становлюсь нахальным и наглым до крайности». «Нет, тогда все нипочем!» В глазах его было столько горькой насмешки над самим собой, столько отвращения к пошлой жизни, сделавшей из него тонкого талантливого человека-пьяницу и пошляка, что Виктории казалось, будто он говорит сейчас не за доктора Астрова, а за самого себя. А что касается моей собственной личной жизни, то, ей-богу, в ней нет решительно ничего хорошего. Знаете, когда идешь темную ночью по лесу, и если в это время вдали светит огонек, то не замечаешь ни утомления, ни потемок, ни колючих веток, которые бьют тебя по лицу. Я работаю, вам это известно. Как никто в уезде судьба бьет меня, не переставая. Порой страдаю я невыносимо. Но у меня вдали нет огонька. И я для себя уже ничего не жду. Не люблю людей. Давно уже никого не люблю. Тяжело опершись на дверцу бутафорского буфета, говорил Альтан со сцены. И Виктории хотелось как раньше подойти к нему. успокоить поцелуями набрякшие веки, разгладить пальцами морщины на лбу, пообещать, что огонек будет. Обязательно будет. Она сама сможет стать для него таким огоньком. И все наладится. Он успокоится. Тот темный демон, который сжигает его изнутри, заставляет пить, дурно отзываться о людях, делает жестоким и несправедливым, уймется, выпустит его из своих когтистых лап. Когда спектакль окончился, она, уже забыв о том, как поступил с ней Альтан, искренне аплодировала и кричала «Браво!», потому что каким бы он ни был, на сцене он творил великое искусство. И это затмевало все. «Пойдем, нужно поздравить!» — взял ее под локоть Джан. А Виктория, все еще находясь под воздействием спектакля, в просветленном всепрощающем состоянии души, возразила. Может, не стоит? Вряд ли он будет рад нас видеть. Но Джан решительно повел ее через толпу за кулисы. Видимо, его знали в лицо как родственника исполнителя одной из главных ролей, потому что никто не остановил их. По дороге Виктория столкнулась с режиссером, тепло поздравила его и получила в ответ не менее искреннее. «Без ваших бесценных консультаций спектакль не приобрел бы такой точности и глубины». Мы все очень вам благодарны, и я в особенности. И он понизил голос. От души надеюсь, что вы не приняли близко к сердцу тот неприятный эпизод. Актеры, знаете ли, люди эмоционально нестабильные, перед премьерой нервничают и бывают неадекватны. — Что вы, все в порядке? — сдержанно улыбнулась Виктория. — Огромное вам спасибо за прекрасный вечер. С Альтаном они столкнулись, свернув в один из коридоров за кулисья. Зъерошенный, раскрасневшийся, с испаренной в висках, уже без пиджака, но все еще в белой сорочке образца конца XIX века, со съехавшим на галстуком, он принимал поздравления. Вокруг толпились участники труппы, работники театра, журналисты, какие-то поклонницы, умудрившиеся пробраться за кулисы. Щелкали вспышкой камеры, сигалдели, смеялись. — Поздравляю, брат! Такой успех! — сдержанно проговорил Джан. Альтан обернулся на голос, увидел их и мгновенно посерел лицом. Виктория до сих пор еще не доводилась видеть, чтобы человек за считанные доли секунды настолько менялся. Только что был усталым, вымотанным, но довольным своей работой, удовлетворенным, окупающимся в восхищении артистом, И вот уже на глазах превратился в дрожащего от ярости паяца, спрыгающий от волнения нижней челюстью. «Ты!» — прошипел он, переводя взгляд с Виктории на Джана и обратно. И непонятно было, к кому именно он обращается. «За что ты меня так ненавидишь?» «Я не понимаю тебя, брат». — рассудительно отозвался Джан. — Мы пришли поздравить тебя с премьерой. Нас очень впечатлила твоя игра. Но Альтан, кажется, ничего не слышал. — Почему ты с ней? — вскричал он. — Откуда? Я осекся с трудом, переводя дыхание. Виктория не могла точно определить, что сейчас сквозит в его взгляде. То ли неприкрытая ненависть, то ли затаённая боль. А ты, продолжил он, почти что ткнув пальцем ей в грудь. Ты решила вот так до меня добраться? Не удалось попиариться на одном брате, переключусь на другого, лишь бы мелькнуть в прессе, спровоцировать светский скандал. Скандал сейчас создаешь ты, спокойно отметила Виктория. Внутри снова поднялась клокочущая ярость. Стало стыдно за свои искренние слезы во время спектакля, за порой все забыть, все простить Альтана во имя его таланта. Ничего не осталось в нем от того чистого, честного, глубоко несчастливого, сумевшего за несколько недель проникнуть в душу человека. Только этот истерично кривящийся рот, дергающийся словно в тике бледная щека, горящие ненавистью глаза. Сука! — рявкнул он. — Беспардонная наглая дрянь! Ты... — Я требую, чтобы ты прекратил оскорблять мою невесту, — внезапно твердо произнес Джан, выступая вперед и заслоняя Викторию собой. И пока Альтан обескураженный ловил ртом воздух, продолжил. — Да, я собираюсь жениться на Виктории, если, конечно, она согласится. Едкая обида жгла горло, жарко пульсировала в висках. И Виктория, через силу растянув губы в лучезарной улыбке, громко и отчетливо ответила. — Я согласна.